История Брюса В возрасте 4 или пяти лет я был милым, рожеволосым малышом, со множеством веснушек, который обожал музыку и танцы. Я верил в Бога, любил науку, и моим самым любимым развлечением было смотреть по телевизору мультфильмы. Я вырос в семье среднего достатка. И мой отец был алкоголиком. Так как он часто отсутствовал, а мама работала на полставки, чтобы содержать семью, я проводил много времени в одиночестве перед телевизором. В некотором роде телевизор заменял мне любящего родителя. Моей любимой программой были мультфильмы про морячка папая который я смотрел каждый день. Он был одним из хороших парней. А съев шпинат, мог победить всех врагов и даже завоевать любовь и одобрение Олив Оилл. Маленьким мальчикам надо верить в героев. И сейчас я понимаю, как важен был для меня папай! Мой первый герой. Я считал, что настоящий мужчина должен быть именно таким. Некоторые психологи полагают, что наши личности закладываются в пятилетнем возрасте. Мне кажется, это правда. Повзрослев, я превратился в гомосексуалиста, очень похожего на этого героя мультфильмов. Вместо того, чтобы есть шпинат, я потреблял наркотики и алкоголь. И с их помощью мог справиться с любой бедой и даже разбить множество сердец субботними вечерами в сауне. Я обычно прятался за кожаными брюками, бейсболками и ковбойскими ботинками. Со всем этим маскарадом, а также наркотиками и алкоголем, я жил по стандартам мультфильмов. В результате я забросил себя, становясь все более одиноким и чужим, тем самым людям, с которыми хотел быть близок. Сегодня я понимаю, что я не герой мультфильма. И что жизнь не маскарад. Напротив, теперь я очень заботливый и полный любви мужчина с настоящими потребностями и чувствами. Это понимание пришло ко мне после посещения групп поддержки больных СПИДом, а также после индивидуальных занятий с психотерапевтом. Меня предупредили что результаты анализов говорят о сниженной функции иммунной системы и что есть много людей со сходными анализами, которые чувствуют себя хорошо и не больны СПИДом. Получив результаты, я впал в панику. Однако, посещая группу поддержки, смог обратиться за помощью к другим людям, И разделить с ними свои чувства. Сегодня я в своей жизни принимаю только любовь. Я использую аффирмации и трачу много времени на то, чтобы обнять себя. И полюбоваться милым невысоким парнем, который смотрит на меня, когда я стою перед зеркалом. Сегодня я стал для себя любящим родителем. Я избавился от желания быть кем-то другим. Я искренне рад, что нашел силы, чтобы помочь себе. И что нахожусь в процессе перерождения. Освободившись от того, что мне мешало, я теперь могу быть самим собой. Я люблю себя. Я люблю всех и я доверяю нашей вселенной. Мы гадаем, как преодолеть трудности, что встречаются в нашей жизни. Признания Брюса показывают, что все они возникают потому, что мы не любим осуждаем себя. Если мы, как индивидуумы, относимся к себе с безоговорочной любовью, тогда и наши переживания перестают быть негативными. Мы можем научиться принимать других, не ставя им никаких условий позволяя им быть теми, кто они есть, любить их, как они учатся любить себя.